Глава 16. Штормовая поездка. Остаток недели не отметился ничем примечательным. Азарес, приняв поражение, меня не доставал. Рикерс продолжал забрасывать подарками. Эрикес сменил тактику и снова вернул дружеское общение, что меня вполне устраивало. Мы периодически играли в шахматы, иногда вместе обедали. А вот таинственный мститель подозрительно затих. Кайрус начал много времени проводить, заблудившийся в его крыле в ночь бала Шанталь Зируа. Интересное совпадение, учитывая, что именно её отец фигурировал в моём последнем деле в разведке. Ри ри разделял мои опасения, потому принялся активно изучать жизнь художницы, установил за ней слежку. Лист. Добрый вечер. Кайрус заявился в лабораторию поздно вечером, накануне отъезда в штормовое имение. У него что, других дел нет? В этот момент я пила чай с Эрикесом за игрой в шахматы. Вдруг поднаторел в игре, и теперь наши партии затягивались надолго. Вот и сейчас, вместо того, чтобы идти домой к Ри, я сражалась на шахматной доске с Арканом. Хоть где-то я и ему не уступала. Добрый вечер, повелитель, вежливо поздоровалась я, передвигая королеву по шахматной доске. Шах. Демоны опять проигрываю, Эрикес экспрессивно схватился за голову. «Я хотел поговорить с вами по поводу поездки». «Будут какие-то распоряжения?» Спросила, а сама следила за судорожными попытками Эрикеса спасти своего короля. «Да, вы едете с нами. Штормовое поместье давно не обслуживалось. Нужно будет проверить все системы. Вы будете обеспечивать мою информационную безопасность». «Что?» Рука с конем застыла над доской. Я перевела негодующий взгляд на невозмутимого Кайруса. Вот ведь Аркан. Он наверняка изначально это планировал, а предупредил перед самым отъездом. У меня планы. Отмените. Завтра в 12 с вещами во дворце. Позволив себе краткую, как мне показалось, победную улыбку, Кайру покинул лабораторию. Огромных трудов стоило не запустить ему в спину коня, которым я собиралась завершить партию. Мат. Силая опустила фигуру на доску, от чего остальные прокинулись. «Не злейсь, Листик, это же работа!» Эрикес успокаивающе погладил меня по руке. Только выглядел он при этом чересчур довольным. «Не понимаю, почему я должна ехать?» — ворчала лист, ёрзая на сиденье аэромобиля. Эрикес сидел возле неё и пытался не улыбаться, слишком уж торжествующе. «Нужно перепроверить системы лист». В очередной раз за день ответил на в сотый раз заданный вопрос. «Какая она всё-таки ворчунья?» Я бы могла полететь перед вами, всё проверить и улететь обратно. Почему я должна находиться при вас весь отдых? Не будь же мне одной похищенной девушкой. Шанталь, сидящая рядом со мной с хитрой улыбкой, подтолкнула меня в предплечье. Решение взять её в поездку возникло в последний момент. Ей пришлось собираться, иначе я угрозился забрать её и без вещей. Слишком далеко я не загадываю, но мне нравилось общаться с Шанталь. В этой поездке я не девушка, я техномаг. Лист оттолкнула руку Эрикеса, которую он попытался закинуть за её плечо. У меня проекты висят из-за этой поездки. На её мегафон поступил вызов. Она ответила сразу же, позволяя нам узреть недовольное лицо Сираза. Ли, что это? В кадре показалась бутыль от молока. Упс. Лист закусила губу, силыс не рассмеяться. Лучше про мой желудок. Так что это? Амброуз. Что? Отработанное алтарём масло. Я тебя убью, Ли. Вызов прекратился. Листа закрыла лицо руками и затряслась беззвучно хохоча. Мы все тоже тихо посмеивались. Правда, Эрикес выглядел не столь довольным. Соперник, как оказалось, остался жить в квартире Лист, когда ему перепало только несколько подзатыльников. Думаю, если Лист и дальше будет столь яростно держать оборону, отдых пройдёт весело. Микаэла, можно к вам так обращаться? спросила осторожно Шанталь. Конечно, всё ещё посмеиваясь, разрешила Лист. Вы тоже обращайтесь ко мне по имени, попросила она. Можно поинтересоваться, зачем вам Амброуз? Он дорогой? Я иногда добавляю его в краски. Так кажется, что Бог рядом, пока я творю. Мне не зачем, могу вам отдать. Нет, бесплатно не могу взять, оно же дорогое. У меня свой мини-алтарь механика. Амброуса выделяется много, одевать его некуда. Теперь все мы с интересом взглянули на лист. "Свой?" переспросила заинтригованная Шанталь. "Но алтарей ведь мало. С исчезновением тесианцев никто не может их воспроизвести. Дело не в тесианцах, а в силе мага. Алтарь съедает прорвую энергии. Я сама его несколько д Она слегка ус, но быстро исправилась. Месяцев собирала. Только казалось, она хотела сказать именно дней. Насколько сильный она маг. Невероятно, воскликнула Шанталь. Микаэла, вы ведь сами очень похожи на Тесянку. Светлые волосы, тонкая фигура, а глаза не синие, голубые. Лист заметно напряглась, нервно поправила очки на носу. Кажется, напоминание о происхождении её настораживало. Я бы хотела вас нарисовать. Шанталь улыбнулась мягкой улыбкой. Зелёные глаза умоляюще смотрели на Лист. Сейчас она выглядела невероятно трогательно. Я бы не смог отказать Шанталь, когда она так смотрит. Лист же не впечатлилась. "Простите, Шанталь, я не позирую для картин". Лист и не попыталась смягчить отказ. Шанталь, если и расстроилась, то виду не подала. "Ничего страшного, я понимаю", она улыбнулась Лист, но уже более тускло. "Я видела ваши картины", вдруг заявила она. Правда? Оживилась Шанталь. Да, мы с Ри посетили много выставок. Ваши картины выглядят очень свежо на фоне остальных художников. Наверное, поэтому имя Шанталь Зироа гремит на весь мир. Я стараюсь, она смущённо улыбнулась. Почему вы не стали развивать свои техномагические навыки и не пошли по стопам отца? Взгляд Лист на мгновение стал острым, пронзительным. На лицо Шанталь набежали тени. По моим данным, отец Шанталь был техномагом, но погиб 9 лет назад в результате несчастного случая в лаборатории. Похоже, и Лист в курсе подробностей жизни Шанталь. Всё больше убеждаюсь в том, что она только кажется простой и сосредоточенной лишь на работе. На самом деле, она мало что выпускает из вида. Простите, Микаэла, я не люблю обсуждать темы в семье. Понимаю. Лист стрельнула в меня каким-то неопределённым предупреждающим взглядом, когда Шанталь отвернулась к окну. Неужели намекает на что-то из прошлого, Шанталь? Закарис, как всегда, собрал на неё данные, но, возможно, стоило копнуть поглубже? Дейна яркий пример того, что чистое личное дело ещё не означает добрые намерения. С другой стороны, дело Лист тоже можно считать чистым. Никакой лишней информации. Всего два мгновенных изображения из института и из армии. На них она совсем молоденькая. А если присмотреться, понимаешь, что не сильно она и изменилась с тех пор. Шанталь ведь права. Лист похожа на тесянку, а её нежелание проверяться лишь подтверждает её происхождение. Она точно полукровка. Но вот точно ли этосянская? Да, на Магафон Лист снова поступил вызов. Как отключить твоего кота? вопросил разгневанный голос Сираза. На заднем фоне слышались вопли технокота. «Я приблизился к Богу, механик, я люблю тебя!» «Никак!» Лист выглядел озадаченной, а губы подрагивали в улыбке. Он выпил этого амброуса, который я налил фее, и теперь носится по квартире и орёт. Он просто фанат механика, скоро успокоится. Ли, я согласился посидеть с твоим зверинцем в обмен на безопасное и уютное жильё. «Лучше бы я заселился в отель!» Сосредоточенный на разговоре этой парочки не сразу заметил, что параллельно разговору эти двое ведут переписку, почти не глядя на клавиатуру. «Открой для техномя у шкаф с алтарем, он сразу успокоится». «Хорошо», — Сирас вновь отключил вызов. Лист отвернулась к иллюминатору, задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «О чем же они переписывались?» «Ты говорила о его отъезде, я думал, он уехал». Эрикис старался выглядеть не слишком заинтересованным, только ему не удавалось. Нет, не уехал. Его задерживают дела. И он будет жить у тебя? Будет, ответила, пожав плечами и не обернувшись от окна. Эрикис в это время прожигал затылок леист гневным взглядом, так что я был удивлён, как на ней ещё не загорелись волосы. К счастью, брат благоразумно решил свернуть тему, иначе бы под затылком меня отделался. Лист только кажется мелкой и чешушной. Штормовое поместье встретило нас ярким солнцем и тёплым ветерком, напитанным запахом морской соли. На самом деле Штормовое был небольшим замком, расположенным на добрывом. Серокаменный, воздвигнутый из той же породы, на которой возведён. Арочные окна большей частью украшали витражи синей, белой и серебряной гаммы. Довольно обширную территорию имение, включающую лес, ухоженный сад, изюминкой которого являлся живой лабиринт, конюшни, часть берега моря, огораживал высокий каменный забор. Вниз к каменистому пляжу спускались проробленные в породе ступени, но также имелся и лифт. Собираясь в поездку, я планировал не просто отвлечься, но и отдохнуть от людей, потому штат прислуги потребовал минимальный. Он включал в себя семью Вильяс Супругов Марту и Фреда, живущих в имении на постоянной основе, и двух горничных, их дочерей Марту и Луизу. Марта служила экономкой, Фред выполнял функции конюха и сторожа. Закарис настоял на штате охраны, но мне удалось сократить её число до 10 арканов, которым предстояло охранять периметр и по возможности не попадаться на глаза. Читавильев радушно встретила нас у главного входа в замок. Марта, улыбчивая женщина в теле лет 60-ти, Сообщил о том, что наши покои готовы. А худощавый Фред поинтересовался нашими планами на досуг. Переглянувшись со спутниками, я пришёл к выводу, что все лишь хотят привести себя в порядок после полёта и не самой комфортной поездки до замка. Выделенные мне покои включали уютную спальню, просторную гостиную, кабинет и купальню. Особенно мне нравился широкий балкон, открывающий вид на обрыв и бушующее внизу море. Удовольна любовавшись красотами, я с удовольствием принял душ с дороги, пока горничная разбирала мой багаж. До ужина оставалось 3 часа, потому в гостиную принесли лёгкий перекус с чаем. Именно за чаепитием меня и застала лист. Судя по свирепому выражению лица технамага, и мне достанется словесных подзатыльников. "И кто вы после этого?" вопросила она зло. Я немного опешил от вступления, осознавая, что приуменьшил уровень негодования учёной. "Поясни, Системы в порядке и в обслуживании не нуждаются. Получается, меня привезли развлечением для вашего брата. С чего ты взяла? Вы приехали с Шанталь. Эрикес при наличии десятка любовниц один. Меня привезли в приказном порядке, тогда как я здесь не нужна. Я кто по-вашему? Листа, ты неправильно всё понимаешь. Сядь, указал на стул напротив меня, глядя в пылающие от гнева глаза девушки. Она сделала круг передо мной, пытаясь успокоиться. Старался выглядеть невозмутимым. Её поведение немного злило, но я понимал, что сам виноват. Стоило предусмотреть, что она может сделать подобные выводы. Наконец, Микаэла взяла себя в руки и заняла стул напротив меня за круглым металлическим столиком. Хмуро взглянув на только сделанный сэндвич в моей ладони, она хмыкнула и выхватила его, сразу откусив от него половину. И теперь, взирая на меня горящим взглядом, яростно жуя мой бывший сэндвич. И после этого Я невыносимый? Эрикес, конечно, пытается привлечь твое внимание, но я сам решил отправиться на отдых и позвать тебя с нами. Буду откровенен. Мне не нравится, что ты общаешься с Сиразом. Я боюсь, что он втянет тебя в неприятности. Надеюсь, он уедет до того, как мы вернемся. Что? Да при чем здесь Ри? И кто вообще вы такой, чтобы указывать мне, с кем общаться, а с кем нет? Лист, ты спасла мне жизнь. Голод никуда не делся, потому я взялся за сооружение нового сэндвича. Подхватил ломть хлеба, набросил сверху лист салата, кольца лука, несколько кусочков ветчины и кровяную колбаску. Для Аркана долг жизни значит много, потому я собираюсь берегать тебя от возможных опасностей. Вы ве серьёзно? Лист приподнялась на стуле в возмущении, вполме Какие опасности? Я скорее рядом с вами в опасности, учитывая сколько на вас в последнее время совершалось покушений. Это вряд ли лист. Не забывай, что каждый аркан сильнейший воин. Мы почти неуязвимы. Что вы прекрасно доказали, чуть не окачурившись не так давно, заявила она, дожевывая мой сэндвич. И нравится ей напоминать о том случае. Вот, ты спасла меня, так что я теперь обязан следить за твоей безопасностью. Это моя личная жизнь. Я могу делать, что хочу, в свободное от работы время. А вот на это пусть даже не рассчитывает. Только я буду решать, что ей можно, а что нельзя. Сама она в этом вопросе совершает ошибки. Расслабься, Лист. Просто отдыхай. Вокруг море, зелень, красота. Разве плохо? Эрикес не азарис, зажимать тебя не будет. Ага, как же. С тяжелым вздохом она поднялась со стула. «Не спорю, Эрике сумеет быть настойчивым, но ведь и она, не кисейная барышня, даст отпор, в случае чего». «Новый сэндвич был выхвачен уже на пути в мой рот. Вам надо меньше кушать, а то вон в двери еле влезаете», заявила Лист и поспешила скрыться, пожевывая мой сэндвич. Это она на что намекает? Возмущенной до глубины души я пробежал к зеркалу, чтобы осмотреть себя. Тренировки я не забрасывал, потому лишнего веса не наблюдалось. Похоже, она сказала это просто так, чтобы вывести меня из себя. Хотя Лист вновь показался из-за двери, глядя на меня с хитринкой в глубине глаз. Я уже знал, что скажет колкость. Видимо, это ваше эго. Она снова скрылась, потому и избежала снаряда в виде брошенной подушки. Моё эго в двери не влезает, засранка. На следующий день мы все вместе собрались на завтрак, который накрыли в саду. Лист выглядела всё такой же хмурой. Эрикес взирал на неё с предвкушением готового к охоте хищника. Шанталь счастливо улыбалась, осматривая сад. Я тоже пребывал в счастливом предвкушении скорого купания и приятной прогулки. Так хорошо, когда не надо разбирать дела го государственной важности. Стоило об этом подумать, как прибежала Марта, протягивая мне кипу корреспонденции от Дрейка. Надо было скрыть от него пункт моего отдыха. Так совершенно спокойно в умеренном ритме пролетело 2 дня. Мы гуляли по лесу, ходили на пляж. Эрикес атаковал Бастион и Лист. Она же всячески отгораживалась от нас. На пляж не ходила, с прогулок часто сбегала и проводила много времени в одиночестве. "Сегодня снова не пойдёшь с нами?" вопросил порядком уставший от отказов Эрикес. "Здесь потрясающая библиотека". На губах Лист расплылась приторно-сладкая улыбочка. Мне было почти жаль брата. К тому же мы уже гуляли, это скучно. Давай разнообразим досуг, обрадовался Эрикес. Добавим физические упражнения. Это какие? Лист с подозрением взглянула на Эрикеса, поигрывая в ладони ножом от сервиза. У нас лабиринт в распоряжении, можно сыграть в догонялки, прятки. Может, вы лучше покажете хрупким в впечатлительных девушкам Арканов во всей красе? вопросила Шанталь. Что ты хочешь увидеть, дорогая? шутливо проурчал я, положив руку на её талию. Совсем не то, что ты имеешь в виду. Она звонко рассмеялась, легонько ударив меня по ладони. Может, покажете бой на мечах? Да, тренировочный бой арканов? Это интересно. Совершенно неожиданно оживилась Лист. Среди арканов не принято демонстрировать военное мастерство. Поэтому я с сомнением заглянул в загоревшиеся глаза брата Потом перевёл взгляд к нетерпеливо заёрзавшей в кресле Микаэле. С другой стороны, почему бы и не впечатлить девушек? Я неторопливо поднялся из плетёного кресла. Эрик ис буквально подскочил, сбросил с себя рубашку и подмигнул смутившийся лист. Она вся залилась краской. Никогда бы не подумал, что её так просто смутить. Когда и я избавился от рубашки, она вообще отвернулась, пряча от нас пылающие щёки. А вот Шанталь смущаться не стала. И с удовольствием оглядела свои возможные владения. Использовать броню не стали, просто материализовали мечи, да и выкладываться не собирались. Но восторженные охи девушек стимулировали, и вскоре мы с Эрикесом уже яростно орудовали мечами. Может, дальше бы так и продолжалось. Но краем глаза я выхватил лицо Лицолист. Она взирала на нас острым, препарирующим взглядом, оценивала, подмечала. Я отвлёкся, удивлённый расчётом поселившимся в глазах техномага, чем и воспользовался Эрикес, проводя подсечку. Я прокинул меня на траву. Девушки подскочили с места, захлопали в ладоши, выражая свой восторг. Лист тоже улыбалась, будто мне показался её внимательный взгляд. Эрикес шутливо отсалютовал им мечом и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. С улыбкой принял помощь. Будь это настоящая тренировка, я бы так легко не отдал победу. Ну, кому показать мастер-класс? Эрикес скрутанул меч в ладони. Правда, вопрос был скорее риторический. Направился он прямиком к Лист. "О, нет, я его даже не подниму!" Лист вскочила с кресла и забежала за его спинку в попытке сбежать от Эрикеса. "Листик, ты наверняка знаешь приёмы самообороны". Он молниеносно обогнул кресло, успев поймать рванувшую в сторону девушку за талию. Лист развернулась в его руках. в результате чего ткнулась носом в его грудь. Настолько близко они находились. Шанталь тем временем подошла ближе, прильнула ко мне, но я почти не придал этому значения и всё ещё с неудовольствием наблюдал за очередной попыткой соблазнения, гадая про себя, стоит ли вмешаться. Как скажешь, хмыкнула Лист. Её коленка направилась в стратегически важную зону каждого мужчины. Эрикьес само собой успел блокировать подлый удар. Лист воспользовалась этим, чтобы вырваться из неожиданных объятий. Ах, что это? испуганно воскликнула она, указав пальцем за спину Эрикеса. Мы обернулись одновременно, выискивая опасность, которую заметила Лист. Сзади раздался приглушённый вскрик Эрикеса, что заставило вновь обернуться к парочке. Разодосадованный Эрикес потирал голову после очередного подзатыльника, а хитрая Лист подбегала к входу в лабиринт. Бегает она шустро и врёт убедительно. Играем в догонялки? Шанталь хлопнула ладошкой по моему животу и тоже побежала к лабиринту по дороге, взлохматив волосы Эрикеса. Догонялки так догонялки, я не против. Судя по мелькнувшей на губах брата улыбке, он тоже. Я нагнал свою художницу довольно быстро, специально подобрался со спины и схватил взвизгнувшую девушку на руки. Кайрус, расхохоталась она. Мог бы дать мне хоть минуту побегать, возмутилась она. Я дал тебе фору, напомнил, опуская её на ноги. Рядом пронеслась взлохмаченная и взмокшая лист. Секунды, а её уже и след простыл. Эх, Микела бегает намного быстрее меня, посетовала Шанталь. Мы продвигались к выходу, когда из-за очередного поворота вылетел Эрикес. Где она? прорычал он, стерёв кровь с прокушенной губы. Это она зря. Запах крови будоражит таких, как мы, ослабляет контроль. Не видел, без зазрения совести соврал я, на что Шанталь почти искренне закивала головой. Эрикес с рычанием бросился на поиски. Пошли в дом, сменим одежду. Может, сделаем ставки? Мне будет стыдно ставить против брата. Эта парочка носилась по саду еще довольно долго, когда я одевался после душа, стоя у окна, увидел и завершение погони. Лист подбегала к черному входу, когда её перехватил Эрикес, подхватил под талию, закружил, от чего она визжала и хохотала, а следом повалился на траву, утягивая Илист за собой. Сразу же перекатился, навеснув над девушкой, перехватив её запястье над головой одной рукой, а свободной принялся яростно её щекотать, от чего Илист расхохоталась ещё громче. Она извивалась под ним, визжала, просила отпустить, и уже не противилась, когда он поцеловал её. Правда, победа Эрикеса продлилась недолго. Она извернулась из объятий, стоило ему выпустить её руки. Подскочила на ноги и рванула прочь, не забыв наградить его очередным подзатыльником. "Они такие смешные", отметила Шанталь. Я даже не расслышал, как она вошла, настолько увлёкся представлением. "Да, впервые вижу брата таким растерянным. Ты говорил, что он ухаживает за Микаэлой ради Пари, но невооружённым взглядом видно, что он влюблён". Эрикес Он слишком непостоянный, чтобы влюбляться. Просто лист первая девушка, которая ему отказывает. Вы мужчины многого не замечаете, как за другими, так и за собой. Что ты имеешь в виду? Да так. Она привстала на цыпочки и поцеловала меня в подбородок, выше не дотягивалась. Я хотела порисовать в комнате. Ты не против? Нет, отдыхай. Присланные Дрейком бумаги всё не хотели разбираться. Отодвинув от себя кипу документов, Я подошёл к окну, оглядывая облепившие небо тучи. Погода портилась. Порывистый ветер трепал ветки деревьев, пригибал кусты к земле. Где-то вдали уже сверкали молнии. Тогда я и заметил, как фигурка лист вскрылась среди густых кустов на границе с лесом. Куда она собралась в такую погоду?